Глава четвёртая. Тереза. Мы не знаем, как они себя называли, сказал полковник Ильич, растянувшись на траве и закинув руки под лысую голову. Мы даже не знаем, называли ли они себя как-то. Может, они обходились вообще без языка. Тереза знала полковника Ильича всю жизнь. Он был такой же частью вселенной, как звёзды и вода. Спокойный и рассудительный человек среди других спокойных и рассудительных людей. И отличало его то, что он всецело сосредоточился на Терезе. А еще он ее не боялся. Он потянулся. «Кое-кто называет их протомолекулой, хотя это просто инструмент. Все равно, что назвать людей гаечными ключами. Скорее уж, создатели протомолекулы. Но это как-то длинно». первичный организм, чужие или просто создатели, всё это примерно одно и то же. А вы как их называете? спросила Тереза. Он хмыкнул. Я называю их римлянами, великая империя, возникшая и павшая в античности, которая оставила после себя дороги. Интересная мысль. Тереза покрутила её в голове несколько секунд, пробуя на вкус. Аналогия понравилась ей не из-за точности, а потому что вызывала массу образов. Для этого и нужны аналогии. Её разум бродил по этой кроличей норе несколько секунд, рассматривая, что там есть интересного, и решил спросить Тимоти, что думает он. Его точка зрения всегда изумляла Терезу. Вот почему он ей нравился. Он боялся её не больше, чем полковник Ильич, но уважение Ильича отдавала уважением к ее отцу, и потому она становилась не то чтобы менее ценным, просто другим. А Тимоти весь принадлежал ей. Молчание слишком затянулось. Ильич ждет от нее реплику, но о Тимоти уж точно говорить не стоит. Тереза нашла нужную фразу. «Так значит, именно они все это построили?» «Не все. Врата, строительные платформы и дроны-ремонтники». Все эти артефакты. Но поначалу в других мирах существовала жизнь. Стабильное воспроизводство жизни не такое уж редкий случай, как мы привыкли думать. Немного воды, немного углерода, достаточный приток энергии от солнца или термальных источников, и через несколько миллионов лет, скорее всего, что-нибудь возникнет. А если не возникнет, то Римлянам не с чем будет работать. Нам известны 1373 таких случая, сказал Ильич. Это немало. Миры колоний, включая систему Сол, попали в сеть Врад, потому что там зародилась подходящая для римлен жизнь. Несколько сотен систем в галактике, состоящей из миллиардов. Ильич достаточно стар, чтобы это казалось ему чудом. В отличие от него, Terra выросла уже не в одинокой вселенной. Хотя она и росла в своего рода одинокой вселенной, но совсем другой. Она закрыла глаза и обратила лицо к солнцу, почувствовав в коже приятное тепло и свет. Яркий свет проникал сквозь веки, и всё стало выглядеть красным. В крови словно вспыхнула термоядерная реакция. Она улыбнулась. Тереза Анжелика Мария Бланкита Ли Эдуарте знала, что она необычный ребёнок. Это было как знание о том, что отражённый от ровной поверхности свет поляризуется. Не особо полезный научный факт. Она единственная дочь первого консула Уинстона Дуарта, что само по себе означало необычное детство. Всю жизнь она провела в доме правительства Лаконии, лишь иногда тайком выбираясь из него. С детства к ней приводили других детей, чтобы было с кем дружить и учиться. обычно из самых привилегированных семей империи, но иногда отец просто хотел, чтобы она познакомилась с разными людьми, хотел, чтобы она сблизилась с ними, как в обычной жизни, как если бы она была 14-летним подростком. И это более-менее получалось, но, раз она могла судить только по собственной жизни, ей трудно было определить, насколько. Терезе казалось, что это скорее знакомые, чем друзья. Мюриэль Копер, Шэнь Эллисон были ей ближе остальных. По крайней мере, они обращались с ней как с другими сверстниками. А ещё Коннор Вейгель, учившийся вместе с ней почти с самого начала. Он занимал особое место в её сердце, но что странно, Терезе не хотелось в этом копаться. Раз уж она одинока, а она полагала, что так и есть, то сравнивать всё равно не с чем. Если всё вокруг красного цвета, то никто этого не поймёт. находиться одновременно везде, всё равно что стать невидимым и ото всюду исчезнуть. Лишь контраст придаёт всему форму. Яркий свет определяет темноту, заполненность пустоту. Одиночество определяется границами того, что можно назвать противоположностью одиночества. Всё познаётся в сравнении. Она гадала, не таковы ли жизнь и смерть, или жизнь и нежизнь. Что их погубило? — спросила Тереза, открыв глаза. Все стало синим. «В смысле ваших римлян?» «Это уже следующий шаг», — сказал полковник Ильич. «Вычислить это и выработать стратегию, как поступить. Но что бы это ни было, оно еще здесь. Мы видим, как оно откликается на наши действия». «Тот случай на буре», — отозвалась Тереза. Она смотрела отчеты. Когда адмирал Трехов впервые воспользовался главным оружием корабля класса Магнитар в нормальном пространстве, что-то случилось, и на несколько минут выключило сознание всех людей в системе Сол, а на самом корабле возникла неподвижная визуальная аномалия. Вот почему во дворец привезли Джеймса Холдена, и именно это оказало серьёзное влияние на Терезу. Именно так, сказал Ильич. Он перекатился на живот и приподнялся на локтях, чтобы посмотреть на неё. Встречая с ней взглядом, он давал понять, что говорит нечто важное. Это самая серьёзная угроза нашей безопасности. Либо римляне погибли, натолкнувшись на какую-то природную силу, к которой не были готовы, либо их убил враг. И в этом нам предстоит разобраться. Как, спросила Тереза. Мы не знаем, как погибли римляне. Мы пока еще лишь приблизились к пониманию, кем они были по сравнению с нами. Нет, я про то, как мы узнаем, враг это или природная сила. Полковник Ильич кивнул, как бы говоря, что это хороший вопрос. Он вытащил ручной терминал, пощелкал по нему и появилась таблица. Тереза, сотрудничество, Джейсон, сотрудничество, Джейсон, отказ, Т3, Д3. Т4Д0. Тереза. Отказ. Т0Д4. Т2Д2. «Дилемма заключенного», — сказала Тереза. «Помнишь ее?» «Мы оба решаем, сотрудничать или отказаться. Если мы оба сотрудничаем, то получаем по три очка. Если сотрудничает один, то он не получает очков, зато отказавшийся получает четыре. Если оба отказываются сотрудничать, то каждый получает по два очка». Проблема в том, что отказ всегда лучшая стратегия, чтобы не выбрал другой. Я получу четыре очка вместо трех, если другой сотрудничает, и два вместо нуля, если он откажется. То есть всегда нужно отказываться от сотрудничества. Но раз другой думает так же, то и он откажется. И значит, мы оба получим меньше очков, чем если бы сотрудничали. И как это исправить? Не как это. Как сказать, это утверждение ложно. Логическая дыра. Ответила Тереза. То есть, разве не так? Нет, если сыграешь больше одного раза, сказал полковник Ильич. Представь, что ты играешь много раз, очень долго, и каждый раз, когда противник отказывается от сотрудничества, ты делаешь так же, а потом снова начинаешь сотрудничать. Это называют зуб за зуб. Могу показать тебе анализ игры согласно теории игр, если хочешь, но тебе он не нужен. Тереза кивнула, хотя и не спешно. Голова отяжелела, как когда-то раз задумала о чём-то, не вполне понимая о чём. Обычно вскоре ей приходило на ум нечто интересное. Ей нравилось это чувство. Представь, что ты дрессируешь андатру, когда она была ещё щенком, предложил Ильич. Щенок написал на ковёр, и ты его бронишь. Ты не вечно будешь ему выговаривать. Только сразу, когда это случилось, А потом снова начнёшь с ним играть и лоскать, как обычно ведут себя с щенком. Он отказывается от сотрудничества, и ты вслед за ним, но потом вы возвращаетесь к сотрудничеству. Пока он не сообразит, что это более успешная стратегия, сказала Тереза. И поменяет поведение. Это самый простой путь переговоров с тем, с кем мы не можем поговорить. Но если ты будешь вести себя так же с приливом, наказывать волны за то, что намочили ковёр. Тереза нахмурилась. "Точно", сказал полковник Ильич, словно она ответила. "Если начнёшь бронить прилив, ничего не изменится. Зему плевать. Он не учится. Более того, он не меняется. Твой отец собирается поиграть в зуб за зуб с тем, что убило Римлен, и посмотрим, поменяет ли это нечто поведение. Если нет, Моя премия за гипотезу, что имеем дело с законом природы, вроде создающий приливы гравитации или скорости света. Тогда мы это изучим и поймём, как себя вести. Но если эта сила изменится, мы будем знать, что это живое существо. В этом и заключается разница между исследованием и переговорами, кивнул полковник Ильич. Тереза расцвела от радости. Как всегда, когда хорошо справлялась с заковыристой задачей, но что-то её тревожило. Но это погубило Римлен. Война это тоже переговоры, отозвался он. Жила Тереза в северном крыле дома правительства, как и её отец. Другого дома она не знала. Спальня, устроенная по военному, отдельная ванная и игровая, теперь превратившиеся в офис, хотя изменения были чисто косметическими. Когда настало время избавиться от украшений в виде мультяшных динозавров и щенков, Тереза сказала об этом, и на следующий день пришёл дизайнер и помог ей с выбором новой цветовой гаммы и планировки. Её уголок дома правительства не был большим или показушным, зато полностью принадлежал ей, она переделывала его на свой вкус. Микрокосм её автономии. Её офис напоминал исследовательскую станцию. Высокий стол чтобы можно было работать из стола, но рядом стуле на длинных ножках, если она решит сесть. На восточной стене единственный экран, установленный на показ компьютерной анимации или простых математических теорем, когда Тереза не смотрела новости или развлекательные каналы. Не то чтобы она хорошо разбиралась в математике, но формулы выглядели красиво. В них была элегантность, и глядя на них, Тереза яснее осознавала собственный интеллект. Ей нравилось осознавать собственный интеллект. А ещё здесь стояла длинная кушетка, на которой умещалась не только она, но и мог свернуться в ногах лабрадор Андатра. И настоящее стеклянное окно, выходящее в сад церемоний. Порой, когда она не встречалась с полковником Ильичом и не ходила на занятия, Тереза проводила целый день за чтением книг или просмотром фильмов, свернувшись на кушетке вместе с Андатрой. Она имела доступ ко всему одобренному цензурой. В отношении литературы и фильмов отец был настроен весьма либерально, и Тереза увлекло к рассказам о девушках, живущих в одиночестве в замках, дворцах или храмах. Но историй подобного рода оказалось не так много. Сейчас её любимым числился десятичасовой сериал о Марсе. В тех дней, когда ещё не обнаружили Врата, он назывался Пятый тоннель. Героиня которой было 12, то есть меньше, чем сейчас Терезе, но больше, чем когда она посмотрела сериал впервые. Открыла под городом Иннис Дип секретный тоннель и, следуя по нему, наткнулась на подземное поселение эльфов и фей. Они нуждались в помощи, чтобы попасть обратно в своё измерение. Всё это выглядело очень экзотично, а сама идея о девочке, живущей под землёй, и настолько захватила воображение Терезы, что она завесила окно одеялом, как будто это темнота глубины Марса. Когда отец сказал, что это отчасти правда, что Иннис Дип и впрямь существует, а марсианские дети жили в тоннелях и подземных городах, выдуманные лишь эльфы и феи, Тереза была потрясена. Когда вошел отец, она снова пересматривала сериал. Тереза как раз дошла до той части, где девочка, чье имя не называлось в сериале, Бежала по тёмному коридору, а её преследовала злая колдунья по имени Пиявка. И тут в дверь постучали. Она уже собиралась ответить, но дверь открылась. Лишь отец вот так открывал дверь. Все остальные дожидались, пока откроет Тереза. За последние несколько лет терапия сильно его изменила, но Тереза и сама менялась, взрослея, поэтому это не казалось странным. Белки его глаз переливались словно масло на воде, а кутикула на ногтях потемнела, но это лишь внешность. Во всём остальном она остался прежним, а только это и имело значение. "Я не помешал?" спросил он, как обычно. Это была наполовину шутка, потому что Тереза не занималась ничем таким, чему можно помешать, но шутка всё равно, только наполовину. Если бы она ответила утвердительно, отец бы ушёл. Безымянная девочка вскрикнула, когда на нее набросилась пиявка. Тереза поставила воспроизведение на паузу. Жертва и охотница замерли. Андатра фыркнула и забила по кушетке хвостом, а отец Терезы потрепал длинные уши собаки. «Через два часа у меня встреча», — сказал он. «Мне бы хотелось, чтобы ты присутствовала». Тереза ощутила укол раздражения. После сериала она собиралась выбраться и встретиться с Тимати. Если обнаружат, что она покидала здание без разрешения... «Я сделала что-то не так?» Отец прищурился, а потом засмеялся. Анда троткнулась мордой ему в ладонь, требуя внимания. Он снова погладил собаку по ушам. «Вовсе нет. Адмирал Уэйт доложит о плане по расширению комплекса «Барагаон». Тебе не обязательно выступать, но мне хотелось бы, чтобы ты послушала, а потом мы это обсудим. Тереза кивнула. Если он этого хочет, конечно, она так и сделает, хотя это и скучно и странно. На мгновение Отцовский взгляд стал затуманенным, как иногда бывало, а потом он тряхнул головой, словно пытаясь прояснить зрение. Он прислонился к подлокотнику кушетки. Вроде бы не сел, но уже и не совсем стоял. Потом дважды хлопнул Анда тру по боку, показывая, что ласки закончены. Собака вздохнула и положила голову на кушетку. "Тебя что-то беспокоит", сказал он. "Ты всё чаще меня об этом просишь", заметила Тереза. "Я делаю что-то не так?" Он тепло рассмеялся и Терезу слегка отпустил. "В твоём возрасте я уже готовился к поступлению в университет. Ты похожа на меня, Ты быстро учишься, и я стараюсь тебя в этом поддерживать. Я чаще ввожу тебя в курс дел, потому что ты уже достаточно взрослая и понимаешь то, чего не могла понять в детстве. А полковник Ильич говорит, что твоя учёба идёт по плану, даже с опережением. Тереза ощутила проблеск гордости, но ещё и смущения. Отец вздохнул. Обеспечивать людям безопасность тяжёлая задача, сказал он. Частично, потому что мы столкнулись с чем-то крайне опасным и неизведанным. Хотел бы я, чтобы это было не так, но обратно ничего не воротишь. А другая проблема в том, что мы имеем дело с людьми. А люди это просто кошмарные обезьяны, вставила Тереза. Именно так. Мы всё время видим только очень близкий горизонт. Даже я, но я пытаюсь стать лучше. Он сказал это тоном усталого человека. Тереза подалась вперёд. Андатра решила, что хозяйка хочет кого-то приласкать. Собака поёрзала и жарко задышала в лицо Терезе, пока та не оттолкнула лабрадора. Так значит, расширение комплекса Бороголоно очень важно, спросила Тереза. Всё важно, всё вокруг, ответил отец. И нужно сделать так, чтобы отказ одной части не уничтожил весь проект, включая меня. Вот почему я чаще стал просить тебя присутствовать на совещаниях. Ты о чём? Я здоров, всё в полном порядке, проблем нет. Просто если они возникнут в будущем, через несколько десятилетий, кто-то должен понимать план целиком, быть способен взять всё в свои руки. А люди доверяют тому, кого уже знают. В любых обстоятельствах им будет сложно принять нового первого консула. Но всё равно проще, если за ним будет стоять некая история, преемственность. Я хочу подготовить тебя к тому, что если не дай бог со мной что-то случится, ну а почему ты решил, что я для этого подхожу, раз подходишь ты? спросила Тереза. Нет причин так считать, это глупо. Да, согласился отец. Но люди совершали эту ошибку на протяжении всей своей истории. А нам это известно. Мы можем воспользоваться инструментом, который держим в руках. Приходи на совещания и встречи. Слушай, наблюдай, обсуждай их со мной после. Это следующий этап твоего обучения. И когда придёт время занять это место, ты уже будешь подходящим человеком. Потребовалось несколько секунд для осознания истинного значения его слов. Кажется, что такие значимые мгновения должны сопровождаться большими эффектами и церемониями. Важные, меняющие всю жизнь слова должны отдаваться эхом. Но ничего подобного. Они звучали как любые другие. Ты хочешь подготовить меня к тому, чтобы я стала следующим первым консулом на случай, если со мной что-то случится, сказал Дуарте. Но это только на всякий случай. Просто на всякий случай. просто на всякий случай принцессу повторил он